Глава 91 На осадном положении. Бряна резала на кухне жареного цыплёнка для Мэнди, когда раздалось постукивание в окно. Подняв глаза, она с удивлением увидела снаружи лорда Джона в военной форме. Кивком и мимикой он дал понять, что хотел бы войти и укрыться от дождя. «Что вы здесь делаете?» — спросила она, открывая ведущую в сад дверь. После приезда Бри дважды пила с ним чай, однако неформальный визит стал для неё неожиданностью. Хотел с вами повидаться. Лорд Джон приступил порог и взял предложенное ему полотенце. «Но у меня нет времени любезничать с мистером и миссис Брамби. Спасибо, дорогая». Сняв шляпу, он вытер лицо, смахнул капли с плеч синего плаща и вернул полотенце. «Я пришёл сообщить вам, что осада скоро закончится», негромко произнёс Грей. покосившись на Джема, Мэнди и кухарку миссис Аптон. «Правда? Это...» Взглянув ему в лицо, Бри резко умолкла. «Почему? С чего вы решили?» — осторожно спросила она. Гость коротко улыбнулся. «Американцы перемещают свои орудия». «Неужели? Самое время!» — вставила миссис Аптон, продолжая взбивать яйца. «Хозяин так прямо и сказал, что французы со своими кораблями скоро уйдут, если не захотят, чтобы их разнесло на куски ураганами». «Ураганы?» – оживился Джем. «Здесь бывают ураганы?» «Ещё какие, мастер Джем!» Миссис Аптон многозначительно кивнула на забрызганное дождём окно. «Видите дождь? По нему ясно, насколько сильный дует ветер. Видите, как капли бегут наискось по стеклу?» «В это время года ветер порой не унимается по несколько дней!» «Я знаю, у вас мало времени», — бряна пристально глянула на Джона. «Но, может, пройдём в мою мастерскую? Мне нужно ваше мнение по одному вопросу». «С удовольствием». «Бонсуа, месье. Мадмуазель. «Доброго вечера, французский». Грей кивнул Джейми, затем торжественно склонился над пухлой ручкой Мэнди, не обращая внимания на вилку с курицей. и с величайшей деликатностью поцеловал, отчего малышка взвизгнула и захихикала. «В определенном смысле миссис Аптон права», — сказал он Бри, когда они очутились одни в коридоре. «Дэстен в самом деле не хочет потерять половину своего флота из-за урагана, но он также не готов уплыть, не попытавшись заполучить то, для чего прибыл». «То есть?» «Американцы действительно перемещают свои немногочисленные орудия, только не на корабли». К южным окраинам города, по болотам, продвигаются большие массы солдат, сжимая кольцо. Лично я не стал бы этого делать. Впрочем, у них свои командиры. Бри усилием воли заставила себя разжать безотчетно стиснутые кулаки. «Вы хотите сказать, что они попытаются захватить город? Сейчас?» «Несомненно, попытаются», — заверил ее Джон. Не думаю, что у них выйдет. Однако людей у американцев гораздо больше, чем у нас. И, очевидно, это вселяет в них оптимизма. Вот, на всякий случай. Он откинул плащ, вынул из висевшего на плече походного мешка небольшой свёрток, перевязанную верёвкой материю, и протянул бри. Американский флаг. Хэл конфисковал у одного пленного. Если, я хочу сказать, вероятность крайне мала. Но если американцы войдут в город, вывести его в окно или прибейте к входной двери». Бриана сглотнула. Роджера. Он собирался навестить какого-то старика, отошедшего от дел пресвятырианского священника, живущего в крошечном поселении Брайан-Нек. Есть надежда, что сейчас мужа и близко к Саванне нет. Правда, еще он упоминал о возможной встрече с Фрэнсисом Мэрионом по поручению Джейми, если болотный лис окажется в американском лагере. но «Ведь не теперь же!» Сердце Убри пустилось вголок, и она положила руку на грудь, чтобы его усмирить. «Вы сказали, у них больше людей. Сколько?» Лорд Джон, который уже собирался уходить и поправлял плащ, поднял глаза. «Около трех-четырех тысяч. Приблизительно. А у вас?» «Не так много. Но мы армия его величества и знаем толк в подобных делах». он улыбнулся и слегка привстав на носочки, поцеловал бриф в щёку. «Не волнуйтесь, дорогая, если случится что-нибудь серьёзное, я приду за вами, если смогу». Он почти дошёл до задней двери, когда Бри наконец стряхнула с себя оцепенение и побежала за ним. «Лорд Джон!» Тот резко повернулся, вопросительно приподняв брови, и на мгновение она подумала, как молодо он выглядит, разгорячённый близостью битвы. роджер «Господи, Роджер!» «Мой муж!» — выдавила Бриана, не в силах вдохнуть. «Он должен вернуться домой с... с поручения. Он рассчитывал успеть к ужину». Лорд Джон покачал головой. «Если его до сих пор нет, то и не будет». Заметив выражение её лица, Грей добавил. «То есть он не сможет попасть в город? Дорога перекрыта, а город окружён засекой. Я сообщу капитану стражи». «Напомните, как зовут вашего мужа и как он выглядит?» «Роджер», — сказала она, борясь комом в горле. «Роджер Маккензи. Высокий, темноволосый и выглядит, как пресвятырианский проповедник». «Слава богу, ты сегодня надел парадное облачение». С горячностью подумала она об отсутствующем муже. Лорд Джон, отнесшийся к ее словам со всем вниманием, улыбнулся. В таком случае, я уверен, никто его не застрелит. Он взял ее руку и коснулся губами. ор моя дорогая! До свидания, французский». «Хорошо», — машинально начала Бриана и тут же умолкла. Лорд Джон тактично сделал вид, что не заметил. Нежно коснулся ее щеки и вышел под дождь, пониже натянув шляпу. На следующее утро... Её разбудил мягкий солнечный свет. Какое-то время Бри лежала в замешательстве. Что-то не так. «Мама, мама!» В поле зрения возникла маленькая чёрная головка с кудряшками и горящими карими глазами. И Бри заморгала, пытаясь сфокусироваться. «Мамочка, миссис Аптон говорит, что на завтрак оладьи и каша. Вставай!» Мэнди исчезла. По лестнице прогрохотали шаги обоих детей. очевидно, уже одетых и обутых. И в самом деле, из обеденной залы снизу плыли соблазнительные запахи еды и кофе. Бриана села, свесив ноги с кровати. И тут ее осенило. Тишина. Орудия умолкли. Последние пять дней в предрассветной темноте их будили звуки бомбардировки с далеких французских кораблей. А сегодня дом проснулся среди мирной тишины. Солнце раннего утра просачивалось сквозь туман в безмятежном спокойствии. «Слава Богу!» – пробормотала она и, перекрестившись, вознесла короткую молитву за Роджера и еще раз за своего отца, первого из двух. Она верила написанному в его книге «Осада Саваны потерпит неудачу, но нелегко всецело поверить в историю, когда та бушует вокруг тебя». «Спасибо, папуля», — сказала Бри и потянулась за корсетом.